Глава 34. Crazy Death. Системный администратор. Леви сидит на крыше и наблюдает пасмурный закат. Взгляд у него хмурый, сосредоточенный. «Леви, все собрались», — говорит Хаким, касаясь его плеча. Леви оборачивается. Все члены его группы уже в сборе. «Давно мы не собирались в реальности», — хищно улыбается он, окидывая взглядом небольшую компанию. «Ну что, как оцениваете наши успехи в приватизации?» «Слишком много несогласных. Когда мы последний раз хакнули комнату, игроки буквально возненавидели нас. Ивент был очень большой», — говорит один из парней. «Ты про тот религиозный ивент с фанатиками?» «Неудивительно. То, что они там вытворяют за гранью добра и зла. Мало того, что в реальности это противозаконно, так они там такую секту развели. Сколько их было?» Задумавшись, спрашивает Леви. «Двадцать человек», — холодно отвечает Ада, подходя ближе к Леви. «И все они мертвы. По-настоящему». Леви отходит от нее к краю крыши. «Мы не будем брать ответственность за смерть игроков. За это должны отвечать разработчики. У меня к ним слишком много вопросов». Какого чёрта они создали чокер таким образом, что при взломе посторонними игроками обладатель чокера погибает? Леви снова оборачивается и смотрит на своих единомышленников. Он посылает странный сигнал мозг. Это словно недоработанная защита от взлома. Возможно, они не рассчитывали, что такое вообще произойдёт, а потому и не изучили до конца этот эффект. При взломе сигнал очень сильный, облучающий. «Человек моментально умирает, по крайней мере, так сказали по новостям. Но исходя из моего изучения работы Чокера, я думаю, они не врут. Все так и есть», — поясняет Хаким. Он был главным помощником Леви, потому что больше всех разбирался в технике и в том, как устроена игра. Хаким был необходимым всем. Именно он научил остальных злому без уведомления о системе, отчего большинство их проделок остались незамеченными». Но это не отменяет того факта, что в смертях виноваты мы. Леви, мы не можем перекладывать всю ответственность на разработчиков, просто потому, что это и правда наша вина. Зная о таких последствиях, совершив не одну ошибку, можно найти и другой, менее жестокий способ приватизации. Но мы убиваем других игроков, таким образом совершая зачистку комнат, продолжает Ада. Леви раздраженно вздыхает. «Еще раз повторяю, это косяк разработчиков». То, что игроки умирают, не имеет ничего общего с тем, что делаем мы. «Но ты же сам себя обманываешь», — громко произносит один из парней. На вид ему лет восемнадцать, худощавый и низкорослый. Леви смотрит на него взглядом, полным гнева. «Ты перебивать меня вздумал?» Он делает несколько шагов к нему. «Но так и есть», — смело продолжает парень. «Но не успевает он сказать что-то еще» как Леви резко толкает его с крыши. Все в ужасе замирают, даже не решая вздохнуть. «Таких дураков стоит выкидывать из сервера раньше, чем они еще какую-нибудь глупость сморозят», простодушно говорит Леви, будто ничего страшного не произошло. «Леви, мы в реальности! Ты только что убил его! Какой к черту сервер?» — кричит Ада. На секунду во взгляде Леви появляется сомнение. Он осоловело глядит по сторонам. Молча подходит к краю крыши, а затем снова переводит взгляд на остальных. Выглядит он испуганным и потерянным. «Если сюда кто-то поднимется, нам всем конец», — восклицает Хаким, не давая паузе затянуться. «Нужно бежать иначе. Никто разбираться не будет», — говорит другой парень. «Его автоматически сочтут за самоубийцу. Ничего нового. Но лучше уйти, Хаким прав, но всякий случай». Все суетливо двигаются в сторону пожарной лестницы, а Леви, замерев как вкопанный, продолжает смотреть вниз. Остальные уходят, Хаким окликает Аду, но она жестом показывает ему идти без неё. «Ты понимаешь, да?» — тихо спрашивает она, подходя к Леви. «Я заигрался. Как и все мы, как большинство живущих в мире людей». У нас образовались нейронные связи, автоматически осуществляющие игровые команды. Ты столкнул его, думая, что мы в Элизиуме. Ты не хотел его убивать. Но о чем ты думаешь, когда убиваешь игроков через чокер? «Я не убиваю. Это все Элизиум», — огрызается Леви. «Нет, ты убиваешь. И то, что ты не видишь, как отключаются игроки в реальности, не значит, что твое убийство не засчитывается». «Что здесь, что через игру? Это убийство, и мы не хотели такого», — спокойно произносит Ада. Некоторое время Леви молчит, не решаясь посмотреть ей в глаза. «А что ещё остаётся делать? Мы уже не играем. Это всё по-настоящему. Мы творим историю, создаём новый мир. Я никогда не относился к этой идее как к какой-то шалости или розыгрышу. Я ею жил, и ты это знаешь». А в таких вещах без жертв никуда, и нужно это принять. Да и чем лучше это бесцельное существование? Лучше пусть они умирают сразу, чем медленно становятся овощами, чей мозг разъеден транками. Таким людям не место в новом мире, который мы создаем. Леви, ты обезумел. Не говори так, ты просто боишься. А я знал, Ада. Я знал, что вся эта твоя напускная смелость и мудрость лишь до поры до времени — Я чувствовал, как только дело примет серьезный оборот, ты спасуешь, как и все остальные. И более того, ты не за игроков переживаешь. Ты просто боишься оказаться на их месте. Вот и все. Не стоит играть роль матери гуманизма. Она тебе не к лицу, особенно после того, как ты наблюдала за всеми взломами и не говорила мне ни слова. Безумно улыбается Леви. Ада отходит от него подальше. «Все видят это, Леви». Всем ясно, что ты спятил с этой своей идеей. Да, мы все шли на это, но как на эксперимент, а не массовый, как сказали в новостях, виртуальный теракт. Мы хотели склонить игроков на свою сторону, а не уничтожать их, да еще и таким ужасным способом. Ты не прав. Жестко отрезает Ада. «Хочешь уйти от меня? Хочешь отказаться от нашей цели?» Злобно шипит Леви, уже не пытаясь скрыть свой гнев. «Да, Леви». «Я хочу идти, мне плевать на эту цель, но останусь я только ради тебя, потому что ты мне дорог, и я не хочу смотреть, как ты медленно сходишь с ума в одиночестве», — тихо отвечает Ада и оставляет его одного на крыше.